«Моби Дик» или «Белый кит». 1851 год. Герман Мелвилл. В школе и университете «Моби Дик» многие считали романом утомительным, до да абсурда перегруженным деталями, особенно про китов. Студентов вздрагивали, когда видели его в учебной программе. Ну вот, какое долгое и скучное чтение предстоит. И все же, как только мы начинали читать, Обнаруживали, что на самом деле это удивительная книга, непривычная, волшебная, написанная в необычном стиле, с энциклопедическими знаниями и завораживающим языком, который сочетает библейское звучание, шекспировский слог и странноватый сленг. У меня все еще есть экземпляр в мягкой обложке издательства учебной литературы «Нортон», купленный за доллар в замечательном винтажном магазине «Книжный сарай Уитлока», расположенном в двух старых амбарах в Вифании в Коннектикуте. В книге полно подчёркиваний и пометок шариковой ручкой, оставленных предыдущим владельцем, и моих собственных аннотаций, сделанных ручкой флэр. Множество восклицательных знаков и местами встречающиеся «да», выведенные аккуратным школьным почерком. Эта книга снискала мою любовь отчасти потому, что мне несказанно повезло с учителем литературы Ричардом Бенсоном Сьюэллом. На его уроках события, происходящие в Моби-Дике, в произведениях Шекспира, Мильтона и Достоевского, казались ощутимо реальными и абсолютно убедительными. Он помог нам увидеть в этих величайших шедеврах не старую пыльную классику, а смелые оригинальные книги о вечных проблемах человечества, отношениях с Богом, природой и судьбой, а также стремительном росте возможностей и резкому ограничению пределов человеческого понимания. Моби Дик сразу охватил довольно широкую проблематику. В романе исследована свойственная меру дихотомия добра и зла, порядка и хаоса, земли и воды. Брошен вызов солнечному оптимизму трансценденталистов, приведена аллегория классовых и расовых противоречий, существовавших в Америке, которая катилась гражданской войне, и кроме того, дано энциклопедическое исследование о китах и китобойном промысле, олицетворяющее своего рода представление о неудачных и безрезультатных усилиях человечества охватить и сформировать систему взглядов на мир. Мелвилл начал роман, когда ему было всего 30 и, что потрясает, написал менее чем за два года. В могучей книге Он использовал все механизмы своего писательского арсенала и поэтическую прозу, которая кружит между заклинательным, жаргонным, пророческим и комическим, и смешение литературных приемов, включая цитаты, философские отступления, научную систематизацию, монологи, драматические диалоги и шквал сравнений, метафор и пьяных рассуждений, и подробные отчеты о каждом аспекте китобойного промысла и все, что касается китов, от описания опасности охоты с гарпуном и непростого процесса добычи жира и зворвания, до исследования разновидностей китов и их анатомии. Несмотря на то, что в основу Мелвилл положил подробное описание морского промысла непосредственным свидетелем которого был сам молодым матросом, в романе он поднимает и самые общие метафизические темы. Ни одно поколение студентов писало сочинение об аллегориях в Мобедике. В ките можно было усмотреть все, что угодно от несусветного морского чудовища, символизирующего неукротимые силы природы, до большого белого млекопитающего, на которое люди проецировали свои темные фантазии. Что касается Ахава, его можно было бы счесть шекспировским злодеем в плену одержимости или отражением американской гордыни. Своим безумием он заражает команду Пикода, стремительно движущегося к катастрофе. Вдумайтесь, гражданская война, война во Вьетнаме и Ираке – Изменение климата. Моби Дик стал олицетворением поразительных возможностей американской литературы и как будто уже просочился в наше коллективное бессознательное. Роман вдохновил многих представителей искусства. Среди них композитор Лори Андерсон, художник Фрэнк Стелла, группа Led Zeppelin и кинокомпозитор Бернарда Хермана. Прямо или косвенно книга повлияла на таких очень разных писателей, как Дэвид Фостер Уоллес, Дэйв Эггерс, Норман Мейлер и Роберто Баланья. В первую очередь, конечно, на ум приходит фильм «Челюсти», но есть и немало других. Например, тот же великий Гэтсби. Начало и конец напоминают мне Моби Дика, не говоря уже о том, что у Фитцджеральда рассказчик явно похож на Измаила. В киносаге «Звездный путь» «Стартрек» В эпизоде «Гнев Хана» воссоздана история Ахава. Отсылки к Моби-Дику присутствуют и в кровавом меридиане Кормака Маккарти и в стихах Харта Крейна. Прочитав или перечитав роман Мелвилла, вы начнете замечать, что великий белый кит неотступно преследует вас повсюду.